Глава 11. Ехать в дождь на лошади — то еще удовольствие. Плащ, хоть и был непромокаемым, лежал на плечах тяжелой и холодной дланью. Капюшон прилип ко лбу, а руки лисы, державшие поводье, вымокли до локтей вместе с подаренным Мирантой эльфийским нарядом. Подруга заметила, как загорелись глаза лисы, когда она увидела наряд эльфийки. Да и штана в дороге однозначно удобнее. А вот верхом девушка ездила не слишком хорошо. Живя с Василиной, чему хочешь, научишься. Но в лесу ездить на лошади особо негде, а в городе они бывали редко. В общем, из седла она, конечно, не вываливалась, но и удалой наездницей себя не мнила. А тут еще и дождь. Хорошо хоть дорога каменная, Ну у камней свои опасности. Лошади шли медленно, копыта скользили на мокрой поверхности. От такой езды уже через час у лиса заломила спину. Мышцы на ногах вспомнили о том, что они у нее все же есть, а ягодицы вообще стали каменными. Однако показывать усталость было не ко времени. Сразу после выезда из эльфераля мужчины взяли девушек в тиски. На не слишком широкой горной дороге умещались подвое, поэтому впереди ехали Эш и Винс, а позади девушек — Крис и Эдмонд. Миранта с луком наперевес легко держалась в седле. Эшу подобрали тяжеловоза, но он не стал его брать. Сказалось, что при погоне тут не слишком поможет. И выбрал себе середнячка. лиси дали самую спокойную лошадь, чему она была очень рада. Крис, как оказалось, легко находил с лошадьми общий язык. Поэтому ему достался барыкастый красавец. Славился он тем, что обошел всех кобыл в табуне. Но бы кого, по словам Миранты, к себе не подпускал. А тут, видно, почуял своего. Что и говорить, Крис умел найти подход и к девушкам, и к лошадям. Эдмонд сказал, что до храма ехать часа два с половиной три. Последние полчаса и вовсе по горным тропам. Лиса посчитала, что в храм они должны приехать к позднему обеду, если все пройдет удачно. Сейчас, когда адреналин схлынул, Она, по трезвому размышлению, решила, что оружие им вряд ли пригодится. Ромарину Миранта нужна живой и здоровой, чтобы было кого замуж брать. А значит, трогать эльфику не будут. Но это ее. Насчет остальных Лиса сомневалась. Мир? спросила она, потерявшись в размышлениях. А твой отец, он где? Миранта скинула на нее удивленный взгляд. Что? переспросила она. «Неслышно из-за дождя. Говори громче!» «Где твой отец?» — спросила Лиса громче. Миранта помолчала, подбирая слова. «Он не живет с нами», — крикнула эльфийка. Лиса присмотрелась и не увидела грусти в глазах подруги. «Выбрал другой путь. Я расскажу тебе потом, хорошо?» Лиса кивнула. «Какой другой путь, было неясно». Предположительно, их с Эдмондом отец — маг. Ведь в их семье маги — редкость, а тут двое детей, и оба с даром. У Коломии она не заметила склонности к магии. Значит, магом был отец Миранты. Дорога вышла на ровную местность, и всадники пришпорили коней, намереваясь на прямом участке наверстать то, что потеряет в горах. Там было уже не до разговоров, да и не до рассматривания окрестностей. Дождь перешел в противную морось, оседающую на лице и стекающую за ворот. А тут еще и дождевая дымка накрыла горы с редко встречаемыми деревьями, оставляя видны только дорогу на сотню метров вперед. Лиса согрелась от быстрой скачки, и сердце стучало так быстро и сильно, что, казалось, выпрыгнет из груди. Её мешок с вещами бодро подпрыгивал позади нее в такт лошади. Эш, обернувшись, Мельком посмотрел на девушку и после почти сразу сбавил темп. Лиса покачала головой. Устала, конечно, но им нужно торопиться. Эдмонд сзади тоже крикнул, интересуясь, почему замедлились. Винс, взглянув на орка, ответил, что берегут лошадей. Тем еще по горам идти. Похоже, что дело было не совсем в ней. Ну и славно. Она выровняла дыхание и вновь подстроилась под лошадиный темп усталость уже брала свое заставляя согнуть спину и принять более удобное положение лиса посмотрела на миранту упрямая строгая и подтянутая та сама сейчас походила на одну из тех стрел что торчали у нее из колчана за спиной куда делась ее подружка вечно ноющая что не высыпается идущая губки если что то было ей не по нраву Крис изменил ее немного, разбаловал. Но сейчас она стала другой. Собранной, уверенной в собственных желаниях и выбравшей отнюдь не титулованного богача, а никому пока неизвестного парнишку с горячим сердцем. Что сейчас чувствует Крис? Что чувствовал он в доме Миранты, где окончательно понял, что она птица другого полета? Почему-то в этот момент... Вспомнилось, как они с Кристианом ехали в лацину. Доброго возничего тоже вспомнила. Как он тогда сказал: такие, как он, нам, неровня. Неровня. Лиса обернулась на Криса. Тот тоже был собран. Нахмуренные брови и тревожный взгляд в спину Мирантия. Переживает Не за себя, за нее. Лиса верила, что Крис постарается. Изо всех сил постарается увеличить резерв поступить в Императорскую гвардию. А уже не столько ради себя, сколько ради того, чтобы стать с ней на равных. Ведь у него тоже есть гордость. «Всадники!» — вдруг выкрикнул Эдмонд. Обернулись все. Лиса никого не увидела, но Винц крикнул, чтобы все поторапливались. «Да гор недалеко, а там дорога на одного. Полезут, им же хуже». Полетели быстрее ветра. Лисе казалось, что под копытами ее лошади уже не дорога, а сплошное полотно. Ветер сбил капюшон, от мороси вся голова тут же вымокла. Но все это было ерундой. Их гнал страх. Всех. чего то размышления о том, будут нападать на них или нет, посетившие ее в начале пути, сейчас казались смешными. И в то же время она не могла поверить, что их могут убить. Ровно до первой стрелы. Обернувшись, Лиса увидела ее, торчавшую из-за ее мешка за спиной. Крис и Эдмонд тоже ее увидели. Быстрая скачка, бешено вертящиеся мысли, силуэты преследователей за спиной и страх. Страх, засевший в горле и никак не желавший проглатываться. Всё это не добавляло концентрации, но почему-то в ее голове вдруг возникло именно это слово. Нужно было сконцентрироваться сосредоточиться и накрыть всех защитным куполом. «Ставим купол!» — прокричала она ребятам, не узнавая в сосредоточенном остром крике свой голос. Ставить купол они умели. Что-что? А этот прием столько раз отрабатывался в столовой, что сейчас слаженный процесс порадовал глаз. Они умели ставить свой и общий. Сейчас поставили общий. На него тратилось минимум сил. Темп, правда, чуть снизился, но Лиса уже видела начало горной тропы. Они успеют, а купол сбережет их спины. Горный путь начался сразу трудно. Дорога вздымалась вверх, заставляя двигаться по одному и совсем медленно. Винс предупредил, что на лошадях они проедут везде. Но нужно быть осторожными. Лиса уже чувствовала, как дрожат от напряжения колени. Первым пошёл Эш. За ним Миранта и Лиса. Следом Крис. Эдмонд и Винс в замыкающих. Тропа шла вдоль ущелья, и девушка порадовалась, что туман накрыл его, скрывая жуткий провал. По правую же руку возвышалась гряда, почти нависая над тропой. Добраться до храма стало жизненно необходимым, но после узкой горной тропы... Оказался открытый участок в горной долине перед храмом. Так сказала Миранта, и там они будут как на ладони. Необходимо что-то сделать, чтобы задержать Ромарина в горах. Задержать и не дать догнать в тот момент, когда цель так близка. О том, что придется делать после, Лиса не думала. Доверившись лошади, она почти отпустила поводья. В пропасть-то не пойдет, а значит... Здесь нет опасности. И это хорошо. Ей нужно было время. Время убедить себя, что все получится. Время пообщаться со своей стихией. Убрать огонь и позвать воду. Она была рядом. Совсем. Не то, что в первый раз. Лиса уже слышала ее бурлящие потоки внутри. Сосредоточившись, она услышала. Источник был и снаружи. Горная река, скованная камнем. Билась и шипела внутри горы. Открыв глаза, лиса принялась искать глазами подходящую трещину и нашла в паре метров впереди. Она придержала лошадь, вынуждая остановиться, следовавших за ней мужчин. Ребята, возьмите купол на себя. Хочу устроить небольшую ловушку гостям, пояснила она и, обернувшись к крису, добавила. Передать другим, чтобы быстрее прошли это место, как только я проеду. Очень быстро, Крис. Это важно. Крис кивнул и обернулся к Эдмонду, передавая послание. Алиса положила на трещину руки и позвала воду, ласково заманивая близкой свободой. Сдерживая, чтобы набрался достаточно мощный поток, а не ручей. И вода послушалась, ткнувшись ей в ладонь ледяным ручейком. Просочилась сквозь трещину, пробуя свободу на вкус. Бурление внутри горы усилилось. По камням прошла дрожь. Мелкие камушки посыпались вниз. Лиса пообещала в воде, что скоро, совсем скоро она позовет ее, и тогда можно будет высвободиться из каменной ловушки. Убрав руки от трещины, она снова взялась за поводья. Еще чуть-чуть. Остался последний рывок. Кто-то из мужчин, Винц или Эдмонд, выпустил стрелу. Одну, вторую. Купол не пропускал чужие стрелы, выпуская свои. Значит, Ромарин близко, и нужно торопиться. Тронув бока лошади ногами, Лиса последовала за ожидавшей ее мирантой, показывая, чтобы та поторопилась. Проехала примерно на четыре корпуса лошади и позвала. Радостно выпуская стихию на свободу. Гора затряслась, где-то внутри нее загромыхала, а в следующий миг лиса услышала, как под ударом стихии разбиваются камни, и наружу вырывается мощный поток, с гулом выливаясь в ущелье. Они уже выехали в храмовую долину, а поток все гудело-гудел за их спинами. В туманной моросе долина казалась серой. Но Лисе было все равно, даже если бы здесь зеленел травяной ковер. Главное, что она уже видела ворота храма. Теперь у всех появилась надежда. Чужаков в храм не пустят. Таков закон. Если только Рамарин не захочет взять храм штурмом.